Глава 5. 1904 год, 17 июня, Суэцкий канал. Порт Саид встретил турецкую верноподданного Остап Сулейман Берта-Мария бендер -Бе прекрасной погодой. Да, нещадно шпарило солнце, но небольшие облачка удачно прикрывали корабль от изнуряющей жары Южного Средиземноморья, а легкий бриз вяло-шевелящий море наполнял все вокруг свежестью и легкой прохладой. Остап стоял на капитанском мостике и улыбался. Он не так давно прибыл в Италию, где говорил с ужасным акцентом, похожим на турецкий. Нанял старый корабль, загрузил его большой партией цемента и выдвинулся в сторону Сиднея обычной торговой операции. Ничего особенного. Время от времени так поступали разные фигуранты. Где-то они представляли различные торговые компании, где-то вот так вот выступали безымянными гостями, явно не желая светить своих настоящих заказчиков. «Господин», — вежливо произнес капитан, — «к нам поднялся штурман. Мы можем отправляться». «Прекрасно!» — кивнул Остап. И через несколько минут пароход плавно начал свой разгон, заходя в Суэцкий канал. Шли не быстро, но и немедленно. Восемь-девять узлов. Час шли. Два. Наконец, на ближайших холмах появилось несколько всадников в черных одеждах. У одного из них было зеленое знамя, украшенное белой арабской вязью. Появились и пропали. Остап Бендер едва заметно кивнул стоящему подле него человеку, что прибыл вместе с ним в Италию из Турции. И тот спешно удалился. «Господин, не стоит переживать», — заметив это, сказал капитан. «Меня пугают эти люди. Соглашусь, они выглядят опасными, но что они сделают кораблю? Они на суше, мы на воде. Не знаю, но я лучше подниму всех своих. Мы должны быть готовы к отражению нападения. Мало ли что они задумали. Слышал, в верховьях Нила злодействуют пираты». «У вас есть основания опасаться? Разве пиратам будет интересен цемент? Что они будут с ним делать? Заваривать вместо кофе?» Остап демонстративно напрягся и отвернулся, давая понять, что не желает продолжать этот разговор. «Или мы везем чего-то, чего я не знаю?» После довольно долгой паузы добавил капитан. «Вы ведь не просто так испугались этих с зеленым флагом? Они за вами пришли?» «За мной!» — неохотно ответил Остап. «Точнее, за тем, что я везу. Я не хочу проблем». Очень надеюсь, что их и не будет. Мы на воде, а не на суше. Как они нам могут угрожать? Разве что мину заложат. Хотя, какая мина? Все это вздор. Считайте, что я просто нервничаю. Что вы везете? Не нужно задавать вопросы, на которые я буду вынужден лгать. Ничего особенного. Считайте, им нужны кое-какие мои личные вещи. А они ваши? Капитан, с нажимом произнес Остап. Давайте договоримся. Я увеличу вам плату вдвое, а вы не задаете ненужных вопросов. Хорошо? Втрое. Рука. Чуть помедлив, его визави кивнул. И сосредоточился на своей работе, потеряв всякий интерес к этому инциденту. Демонстративно, разумеется. Вошел человек, отправленный Остапом куда-то. Кивнул. Протянул ему пистолетную кобуру, которую тот начал пристраивать на ремень. Еще пятеро людей Бендера оказались недалеко от рубки с карабинами Винчестер в руках. Обычными, а не русскими. Капитан немного в оружии разбирался. Его это немало напрягло. И он был уже собрался приказать матросам вооружаться, но произошел взрыв. В должной степени мощный. Жахнуло где-то внутри корабля. Где-то в районе котельной. Так как корабль окутался паром и резко потерял ход. А потом начал быстро оседать, пока не осел на дно, затонув едва ли не по палубу. В процессе еще несколько раз взрываясь, эта холодная вода подходила к котлам. На правом берегу же вновь появились всадники в черном. Держась в километре от корабля, потрясая оружием и что-то скандируя. Остап мрачно посмотрел на капитана, вздохнул, попрощался и поплелся к шлюпкам. Взяв одну, его бойцы спустили ее на воду, и, выйдя на левый берег, они постарались скрыться в дюнах. Причем сам Остап нянчил все это время в руках какой-то саквояж, с которым не расставался ни на минуту, даже стоя на мостике корабля. Спустя семь часов, Лондон. Таким образом, Суэцкий канал оказался перекрыт. Наши специалисты осмотрели корабль. Был ли это внешний взрыв или внутренний, пока не ясно. Котлы своими взрывами совершенно разрушили обшивку. Ничего толком сказать нельзя. Как быстро канал будет деблокирован? Минимум неделя. Но это очень оптимистичные прогнозы. Центральная часть корабля сильно разрушена. Много мешков с цементом повредилось, из-за чего образовался большой конгломерат, который нужно ломать. Может быть, взрывать. Поэтому мы рекомендуем отправить эскадру вокруг Африки. Они уже миновали Мальту. Ждать в Порт-Саиде они могут дольше. Кроме того, мы точно не знаем, действительно ли это была мина. Если так, то злоумышленники могут повторить свою выходку. Этого Остапа Бэй Бендера нашли? Мы прошли по их следам. Там, судя по всему, их ждали всадники. Кто это? Махдиты? Бедуины? Выяснить, к сожалению, не удалось. Мы пытаемся. Что у этого Бея было в саквояже? Мы не знаем. Черт побери, вы хоть что-нибудь знаете? Остап как-то связан с японцами. Что? С ним был молчаливый японец. Капитан Джулио говорит, бывал в Японии, их язык легко узнает. Так вот, этот японец был почти всегда рядом со Остапом и изредка говорил ему что-то на своем. Чушь! Вы что, не понимаете, что этот взрыв выгоден только русским? Не обязательно. Капитан считает, что этот проходимец, Остап, что-то украл у кого-то влиятельного. Что-то небольшое, но очень важное. Настолько важное, что он легко увеличил плату втрое ради того, чтобы Джулио не задавал лишних вопросов. Мы предполагаем, что это либо какие-то совершенно секретные документы, либо безумно дорогие драгоценности. Вы запросили у японцев? Разумеется, посол Японии поклялся, что выяснит. Как это все не вовремя, покачал головой премьер-министр. Что там известно от этих обезьян? Еще не утонули окончательно? Они лишились почти всех легких сил, но добились кое-каких успехов. Искадренный броненосец Петропавловск не утонул, его сейчас чинят. Попадание в линкоры подтвердил наш наблюдатель на флагмане, но они словно их проигнорировали. Наверное, еще один сюрприз русских. Это ведь точно наши торпеды были. Может быть, японцы снарядили их жовными газетами, а взрывчатое вещество куда-то еще дели? Взрывы по размеру водяного столба были неотличимы от тех, которые едва не утопили Петропавловск. И, кстати, мы так и не знаем почему. Он смог удержаться на плаву после получения двух торпед в борт. По мнению экспертов, он должен был завалиться и утонуть в считанные минуты но он лишь опасно накренился и выбросился на мель. По данным японской разведки, под Петропавловск подвели пластырь, откачали воду, сняли с и сейчас чинят. «Ну, конечно, чинит. Чем им еще заниматься на военно-морской базе?» — раздраженно воскликнул премьер-министр. На что министр иностранных дел промолчал. Ему нечего было ответить. Николай Оттович фон Эссен, хоть и не вынудил Хейхатиру Того на генеральное сражение, но добился занятия ключевой позиции, позволяющей удобно перерезать снабжение манчжурской армии. Не в бровь, так в глаз. Как вы собираетесь обеспечить снабжение? Наши люди уже договорились с вдовствующей императрицей Циси. Джонки китайских рыбаков сделают свое дело. И много ими можно перевести. Для патронов, снарядов и продовольствия их вполне достаточно. Более того, делать они это станут, не привлекая внимания. Вряд ли русские начнут каждого рыбака досматривать. Я уже отдал определенное распоряжение, чтобы из Вейхайвэя начали поддерживать маньчжурскую армию. Может быть, оформите нашу китайскую эскадру в лизинг? Я свяжусь с японцами и чилийцами незамедлительно.